Глава 12. Лжец и небольшая просьба. Когда Мияги впервые появилась в квартире в качестве моего личного наблюдателя, я, находясь под её пристальным взглядом, никак не мог успокоиться. Помнится, я тогда ещё подумал, что если бы моим наблюдателем была женщина с диаметрально противоположными качествами, то я мог бы расслабиться и подумать о нужных вещах. Наблюдатель, стоящий сейчас передо мной, был похож именно на такого человека. Он был низок, с неприятными проплешинами, что открывали его жирную кожу на голове. Его лицо, украшенное пышными бакенбардами, было красно настолько, что казалось, будто он пил не просыхая. Он очень часто моргал, вдыхая, каждый раз фыркал и говорил таким голосом, словно у него в горле застряла макрота. А где обычная девушка стала моим первым вопросом. "А не я перерыв", отрезал он. "Я буду вместо неё сегодня и завтра". Я приложил руку к сердцу и с облегчением вздохнул. Меня переполняла благодарность за то, что они не стали менять моего наблюдателя. Мияги вернётся через какие-то 2 дня. Получается, даже исполняющие обязанности наблюдатели имеют право на выходной. В отличие от тебя, нам ещё предстоит пожить. Саркастично заметил он. Что ж, это успокаивает. Значит, её перерыв закончится через два дня, и тогда всё вернётся на круги своя. Именно, согласно графику. Я протёр заспанные глаза и ещё раз взглянул на человека, расположившегося в углу. Для того, чтобы увидеть, что он держит мой альбом. альбом, в котором были все мои фотографии торговых автоматов. Что это за хрень? спросил он. Вы никогда не слышали о торговых автоматах? пошутил я. Че? Я спрашивал, зачем понадобилось снимать их на плёнку. Людям нравится небо, и они его фотографируют. Людям кому нравятся цветы, фотографируют цветы. А те, кому нравится поездка, снимают их. Все делают это только потому, что хотят Вот и мне точно так же нравятся торговые автоматы. Мужчина со скучающим выражением просмотрел пару страниц, затем, назвав это мусором, бросил мне альбом. После этого мельком взглянув на сделанных мною журавликов, наигранно вздохнул. Эх. И вот так ты тратишь свою жизнь, чертовски глупый. Нюшали не смог придумать ничего лучше. Его грубое отношение не было мне неприятно. Учитывая его честность и прямолинейность, с ним куда проще иметь дело. Кроме того, уж лучше это, чем если бы он просто таращился на меня из угла. Мог бы, да вот только если я попытаюсь сделать что-то интереснее, боюсь, мое тело может этого не осилить, вздохнул я. Точно так же он искал недостатки и во всём остальном. Этот наблюдательно много агрессивнее, чем Мияги. И я понял причину этой агрессии после завтрака, когда лежал перед вентилятором и слушал музыку. "Эй ты", позвал он. Я притворился, что не слышал его, но тогда он откашлялся. <кхон> "Ты ведь не приносишь той девчонке проблем, а?" Я знал лишь одного человека, которого он мог иметь в виду. Но я не ожидал, что он спросит у меняги нечто подобное, а потому мой ответ несколько задержался. Под той девчонкой вы имеете в виду Мияги? А кого же еще? Нахмурился он, словно раздосадованный тем, что я назвал ее по имени. Увидев это, я почувствовал к нему некоторую симпатию. Хм, а ведь получается он мой союзник? Дайте угадаю, она вам нравится? Н нет, ничего такого. Я в том смысле, мы ведь даже друг друга не видели никогда. Внезапно его голос ослаб. Мы разговаривали пару раз, и то посредством документов, вот и всё. Од однако это я был тем, кто утвердил её сделку, поэтому давным-давно я всё же встречался с ней. И что вы о ней думаете? Бедная девочка, ответил он прямо. Очень, очень жалею её. Было похоже, что он имел в виду ценность. Моя жизнь стоила столько же? Я жалок, а? Заткнись. Ты так или иначе скоро сдохнешь. Должно быть, именно с такой точки зрения лучше всего смотреть на вещи, согласился я. Но та девочка, она продала такое, чего ни под каким предлогом не должна была продавать. Ей было всего 10. Нечего было ожидать от неё разумных решений. И теперь эта бедная девчушка должна ошибаться вокруг таких охламонов, как ты. Возвращаясь к теме разговора, ты ведь не создаёшь ей лишних проблем. От твоего ответа зависит, в какой компании ты проведёшь оставшееся время. Этот мужик нравился мне всё больше и больше. Эх, боюсь, я-таки доставил ей проблем, чистосердечно признался я. Я наговорил ей много мерзких и вместе с тем резких вещей и почти вплотную подошёл к физическому насилию. Я чуть не износила его прямо на голом бетоне. Цвет лица мужчины изменился. Да и вообще, он выглядел так, словно был готов придушить меня в любую секунду. А потом, заткнувшись, я протянула ему записную книжку Мияги. "Что это?" спросил он, принимая её. "Там должны быть все детали. Это журнал наблюдений, который вела Мияги. Журнал наблюдений. Она облезнул большой палец и открыл книжку. Я не знаю, как на самом деле происходит ваша работа, и мне кажется, что правила не настолько строги. Но если мияги действительно могут наказать за то, что она забыла, и вот тут, в общем, мне бы не хотелось этого. Кажется, вы на её стороне, посему я отдаю это вам. Мужчина быстро перелистывая просматривал страницы. Он достиг последней примерно за 2 минуты и просто сказал: Ага. Не знаю, что там было, но после этого он как-то успокоился. Должно быть, Мияги написала обо мне что-то хорошее, и я был этому рад. Если бы в тот день меня не посетила мысль о покупке собственной записной книжки, я бы никогда не написал всего этого. Показав мужику дневник Мияги, мне захотелось себе такой же. Поэтому я отправился в канцелярский магазин и купил записную книжку Субаме B5. вместе с самой дешёвой ручкой. А после задумался, что мне записывать. Я осознавал, что время, пока за мной приглядывает мужчина, является временем, на протяжении которого я могу делать всё, чего не мог делать с Мияги. Сначала я задумался о чём-то извращённом, но быстро понял, что потом не смогу взглянуть в глаза Мияги. В общем, я решил заняться чем-то таким, но в то же время это должно было быть нормальным. Как итог, я сделал полный отчёт о том, что произошло с тех пор, как я поднялся по лестнице старого здания и продал там свою жизнь, вплоть до настоящего времени. На первых страницах я написал об уроке этики в начальной школе. И даже не имея чёткого плана, я знал, что должен записать дальше – размышления о ценности жизни, мою веру в знаменитое будущее, обещание, которым мы с Химиной обменялись, Люди, поведавшие мне о продаже жизни в книжном и CD магазине, и как я встретил Мияги. Слова беспрестанно лились на бумагу. Выкуривая сигарету за сигаретой, используя пустую банку вместо пепельницы, я продолжал прясть полотно своей истории. Ручка издавала приятный звук. В комнате было жарко. Подскатывался, капал на бумагу, оставляя пятна. Что ты пишешь? спросил мужчина. Я записываю случившееся со мной за этот месяц. Э, кто, блин, будет это читать? Без понятия. А какая разница? Просто это помогает мне разложить всё по полочкам. Так я смогу более логично разместить все события, как будто делая дефрагментацию диска. Даже после целого дня письма моя рука не останавливалась. Мне было далеко до хорошей прозы, однако я был поражен той легкостью, с которой слова ложились на бумагу. В десять часов вечера я внезапно остановился. Я почувствовал, что больше не смогу писать сегодня. Оставив ручку на столе, я вышел подышать свежим воздухом. Мужчина встал и неохотно пошел за мной. Бесцельно разгуливая вокруг, я услышал откуда-то бой барабанов в тайко, должны быть репетировать перед фестивалем. «А раз вы наблюдатель, значит, тоже продали своё время?» Повернулся я к нему. «Если я отвечу «да», ты пожалеешь меня?» Усмехнулся он. «Думаю, да». Мужчина посмотрел на меня с удивлением. «Что ж, я хотел бы выразить тебе свою благодарность, но, по правде говоря, я не продавал ни свою жизнь, ни время, ни здоровье. Я работаю, потому что хочу этого». «Ну и ну. Что в этом интересного?» Я не говорил, что, что это интересно. Это можно сравнить с посещением кладбища, навещанием могил. Я собираюсь умереть однажды, а здесь, среди стальких смертей, я могу почерпнуть ценный опыт. Похоже на размышления старика. Верно, потому что я стар, ответил тот. Вернувшись домой, я принял душ, попил пива, почистил зубы и уже натянул на себя одеяло, готовясь к сладкому сну. Однако соседи снова неистовствовали. 3-4 гата болтали с окном на распашку. Такое чувство, что неважно день или ночь, туда всегда кто-то приходил. Несизмеримая разница, если сравнивать с моей комнатой, в которой бывали лишь наблюдатели. Вместо берушей я надел наушники, выключил свет и закрыл глаза. Возможно, благодаря тому, что музыка задействовала часть моего мозга, но против обыкновения я проспал 11 часов, ни разу не проснувшись. Следующий день я провел вновь, заполняя свой дневник. Радио вещало что-то о бейсболе. К вечеру я так и догнал сегодняшний день. Когда я выпустил ручку, мои пальцы дрожали, как при Паркинсоне. Руки ныли, а шея затекла, и все это сопровождалось головной болью. Однако чувство завершенности было приятно. Ну а кроме того, переосмысление всего случившегося посредством слов и бумаги позволило мне легче принять плохие события и лучше насладиться хорошими. Я улегся прямо там, где сидел, и вставился в потолок. Там красовалось большое черное пятно, неизвестно как туда попавшее, и еще выпирал гнутый гвоздь, а в углу даже паутина была. После просмотра бейсбольного матча между местными средними школами я прошёлся по ярмарке, проходящей на рынке, и отправился в кафетерий, где смог взять остатки еды. Завтра вернётся Мияги, подумал я. Я решил лечь пораньше. Закрыв записную книжку, которую держал открытой на случай, если что-то понадобится записать, и положив её на книжную полку, лёг в постель. В этот момент сменщик Мияги напомнил о себе. Я задаю этот вопрос каждому, но... На что ты потратил свои деньги? Этого нет в журнале наблюдений? Я не особо в него вчитывался. Я раздал их. Все. Я потратил немного, но изначально планировалось, что я отдам их кое-кому. Однако тот человек сбежал, поэтому я решил раздать все незнакомцам. Раздал? Ага. Ага. просто шел, раздавая всем по десять тысяч иен. Мужчина взорвался шумным смехом. «Забавно, а?» Спросил я, но тот хихико я ответил. «Не, ни над чем я смеюсь». Это был странный смех. Как будто он смеялся не просто потому, что это было забавно. «Что ж...» В итоге все закончилось тем, что ты раздал все деньги, вырученные за свою жизнь, незнакомым людям. Просто так. «Именно», — кивнул я. «Для такого идиота, как ты, не может быть никакой надежды!» «Точно. Ведь есть столько возможностей потратить такие деньги с пользой. Можно было многое сделать с этими тремястами тысячами». «Нет». Даже не в этом причина, по которой я над тобой смеюсь. Только не говори мне, что ты действительно поверил, когда они сказали, что твоя жизнь стоит 300 тысяч йен. Этот вопрос потряс меня до глубины души. «Что вы имеете в виду?» – спросил я его. «Именно то, что сказал. Что ж еще? Тебе сказали, что вся твоя жизнь стоит 300 тысяч, а ты поверил и взял их так просто!» «Что ж...» На самом деле у меня с самого начала была мысль, что это слишком мало. Мужчина в приступе смеха ударил по полу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Браво, браво! Я тебе ничего не скажу, однако... Он схватился за живот от смеха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Когда снова увидишь ту девочку, спроси у нее. Моя жизнь действительно стоила 300 тысяч иян! Ха-ха-ха! Я пытался задавать ему вопросы, но, похоже, больше он ничего не намерен говорить. В черной, как смоль, комнате я продолжал мерить взглядом расстояние до потолка. Потеряв всякий сон, я продолжал думать о значении его слов. Конец первой части. Конец первой части.